Глава восьмая. Новое воплощение. Эрик. Придвинувшись ближе к столу, я схватил портрет обеими руками, все еще не веря в то, что вижу. «Боги, неужели вы услышали меня? Это не сон и не морок?» Вновь и вновь разглядывал до сладостно-мучительной боли знакомые черты — что однажды и навсегда врезались в мою память и которые я бережно хранил все эти годы. Без сомнений, на этом снимке именно Ингерт. Те же длинные, слегка волнистые волосы цвета платины, большие зеленые глаза в обрамлении темных ресниц, нежная белая кожа, которой не коснулся загар, и даже крошечная кокетливая родинка чуть сбоку над верхней губой Все в ней до мелочей повторилось точно так же, как и восемьсот лет назад. Ее шею украшало такое же знакомое мне ожерелье из белого золота и опалов. «Разве может быть так, чтобы все настолько совпало?» «Ингерт», — прошептал я, глядя на девушку на снимке, как завораженный. «Эй, Эрик, дружище, что происходит?» Словно издалека донесся голос Мариуса. Я оторвал взгляд от фото и посмотрел на друга, который, в свою очередь, обеспокоенно смотрел на меня. «Эрик, ты в порядке? У тебя сердце грохочет, словно молот по наковальне». «Скажи мне, кто эта девушка?» промолвил я, указав на Ингерт на снимке. «Это Герда, подруга Эмилии». «Значит, Герда». — пробормотал я. — Теперь ее зовут Герда. — Так, я ничего не понял, Эрик! — воскликнул Мариус. — Что сейчас происходит? — Что значит «теперь ее зовут Герда»? — Расскажи мне о ней! — попросил я друга. — Давай для начала ты скажешь, почему так на нее отреагировал. — Даже не знаю, как это объяснить, — признался я. «Как есть, так и говори», — сказал Мариус. «Мы с тобой уже сотни лет знакомы. Я тебя никогда не подводил. Уж мне-то ты можешь доверять». Воцарилась короткая пауза, пока я собирался с мыслями. «Я уверен, что на этом снимке моя жена». Мариус изумленно уставился на меня. «Чего? Насколько я помню, ты говорил, что твоя жена погибла вскоре после свадьбы». Да, и перед смертью она оставила пророчество, пообещав, что через сотни лет вновь вернется ко мне, когда наступит осень. Тогда, ничего не зная о тарианстве, она имела в виду перерождение своей души. Моя Ингерт была пророчицей, но считала свой дар слабым. Однако перед смертью, я уверен, она увидела свое перерождение на эсфире. Мариус о чем-то задумался. «Ты уверен, что Герда — это новое воплощение твоей жены, а не просто очень похожая на нее девушка?» Истории неизвестны случаи, чтобы кто-то переродился с такой же внешностью, как и в прошлой жизни. Может, такое когда-то и было, но кто ж знает, когда душа после смерти проходит через забвение и, вновь родившись на свет, так сказать, обнуляется. Недолго подумав, я все же решился показать Мариусу то, что прятал ото всех, за исключением брата и Тора. «Слетаем в мою усадьбу?» — предложил я другу. «Я покажу тебе кое-что, и ты убедишься в том, что Герда и Ингерт — это одна и та же личность». «Ладно, давай», — согласился Мариус. «Только Тора предупреди, что мы ненадолго улетим». Крикнув Тору, что скоро вернусь, Я обернулся соколом. Рядом послышалась раскатистая карр Мариуса. Влетев в открытое окно моей спальни, я вновь принял человеческую ипостась и дернул за шнур включатель, запускавший элементаль огня в лампе. Комната озарилась ярким светом. Напротив широкой кровати с балдахином на стене в рамке висел тот самый портрет моей жены, написанный мной сотни лет назад. Если присмотреться внимательней, то внизу можно было увидеть дату — октябрь 1520 года. Ошеломленный Мариус уставился на портрет, а, увидев дату, и вовсе не находил слов от изумления. «Это невероятно, Эрик! Я знаю. Это просто...» Сделав еще два шага к портрету, он несколько минут продолжал его разглядывать в абсолютной тишине, а затем повернулся ко мне. «Это ожерелье с опалами!» В прошлой жизни она получила его от меня в подарок в наше первое утро после свадьбы. Я подарил ожерелье, как только она проснулась. Оно было весьма приметным, потому что я привез его издалека. Наши мастера в то время не делали таких изящных вещей. «Но ее нынешнее ожерелье...» Хоть и является полной копией твоего подарка, все же другое. Это ожерелье ей подарили родители в честь ее дебюта на балу три года назад. А заказывали они его в Северной Империи, в Оренхельде, у именитого мастера. Эскиз рисовал ее дедушка, Ярл Альрик Нортдайл. Я это запомнил, потому что гостил тогда в его поместье, в Сноугарде и был свидетелем, как он вместе со Свенельдом выбирал драгоценные камни для ожерелья. «Значит, Свенельд, старший брат моей супруги?» «Да, есть еще младшие — близнецы Марнемир и Бригитта». «Это что же я, получается, сам того не зная, делал на заказ украшения для своей жены?» «И ведь даже ни разу ни капли не ёкнула, опустившись в кресло» обхватил голову руками, пытаясь собраться с мыслями. А этих самых мыслей в голове была демонова туча. «Я ведь столько раз пересекался со Свеном у тебя дома, да и на Эсфире было дело не единожды», — размышлял я вслух. «И Герда не раз бывала у меня в гостях на земле вместе с братом», — сказал Мариус, облокотившись о спинку кресла. «И я точно помню, что когда она гостила у меня...» то у тебя не получалось приехать. И даже в этот раз вы могли бы встретиться в участке жандармов, но тебе пришлось остаться с племянниками. Мы столько раз могли бы встретиться с ней, но этого не случилось. Все эти годы она была почти что рядом, а я даже не подозревал. — Значит, так нужно было, — промолвил Мариус. — Так угодно судьбе, на все воля богов и демиургов. «Кто мы, чтобы понимать ход их мыслей? Лучше радуйся, что это все-таки случилось». «Сколько ей сейчас лет? Двадцать?» Мариус молча кивнул в ответ. «Именно двадцать лет назад она перестала мне сниться. Вот значит, почему. Просто ее душа переродилась и уже не могла навещать меня во снах. А я сходил с ума, терзаясь тоской, и не подозревал, что моя возлюбленная уже живет под небом эсфира. Какое-то время мы молчали. Балаган в моей голове постепенно превращался в более-менее осмысленные вопросы, которых была целая бездна. «Мариус, расскажи мне о ней. Ты ведь, получается, знаешь ее с самого детства. Я так понимаю, она живет в хорошей семье? Ее там любят? Она выросла в заботе. «И да, кстати, она не замужем!» Мариус хохотнул. «Нет, Эрик, можешь выдохнуть, она не замужем. И сейчас совершенно свободна. В прошлом году она чуть было не стала невестой лорда Ардена, но за две недели до обряда уличила его в измене. А потом выяснилось, что изменял он ей постоянно. Для Герды это стало потрясением». Но через время она оправилась и начала встречаться с лордом Эйвилом. Однако совсем недавно они расстались, так что тебе, можно сказать, повезло. А насчет всего остального? Герда — счастливый ребенок, выросший в любви и ласке. У нее есть семья, где ее любят. С детства она ни в чем не нуждалась. Йоан И Фрея воспитали ее замечательной девушкой. Я рад, что у моей Эмилии появилась такая подруга. Она честная, верная, смелая, со своими принципами, которых не предает. Очень талантливая и всегда готова стоять горой за друзей и близких. И, наверное, виртуозный музыкант, — добавил я, не сдержав улыбки при мысли о ней. «Так и есть», — подтвердил Мариус мою догадку. «Она прекрасно играет на клавишных, немного на гитаре, но самый первый ее музыкальный инструмент, подаренный ей родителями, была тальхарпа», — выпалил я, перебив Мариуса. Изумленно приподняв брови, он кивнул. «А еще она, наверное, любит холодное оружие и весьма неплохо с ним обращается, не так ли?» вновь предположил я. «Да, так и есть», — кивнул Мариус. «Эми и Мари признают, что в их тройке Герда самая лучшая в этом деле, несмотря на то, что маг, а значит, физических сил у нее немного меньше, и она терпеть не может Эль во всех его сортах». «Да!» — пораженно кивнул Мариус. «Она его просто на дух не переносит», Во время торжественных банкетов или праздников предпочитает эльфийское вино или опероль нимф. А еще она должна любить вкус мяты. Раньше она всегда добавляла листики мяты в травяной чай. Она и сейчас так делает, — подтвердил мой друг. И сколько я ее помню! Герда с детства любит поливать пломбир мятным сиропом или добавлять его в лимонад цветок Лирелии у нее в руке. Почему ты изобразил именно его? Ингерт не могла знать эти цветы. Это получилось спонтанно, — пояснил я. Мне захотелось, чтобы на картине она держала в руке цветок, и мой выбор пал на Лирелию, потому что моя жена вызывала у меня ассоциации с ней. Интересное совпадение, — заметил Мариус. Дело в том, что любимые цветы Герды — это именно лирелии. Тут уже пришла моя очередь удивляться. Наверное, она по-прежнему любит украшения с драгоценными камнями. — Да, — вновь кивнул Мариус. — И тот венец и серьги, которые тебе заказывал Свен, теперь ее фавориты среди драгоценностей. Ты даже не представляешь, «Сколько я сделал за всю свою жизнь украшений для нее!» «Там такая коллекция, что императрица позавидует», — признался я другу. «Вот и прекрасно!» — улыбнулся Мариус. «Герда хоть и не императрица, но все же внучка Ярла, как-никак. Йон, младший сын и не наследует титул, но он герцог по праву рождения». На эсфире все потомки князя после первенца наследуют этот титул, если ты помнишь. Так что твоя супруга в этой жизни — герцогиня. Как так вышло, что сын Ярла уехал так далеко от севера? Поинтересовался я. Приехал учиться в Академию магии Южной империи по программе обмена и встретил там Фрейю. Она — потомок мага и магически одарённой женщины. Жили они здесь, на юге, но корни ее матери в России. Потому-то родители Фрейи однажды решили пожить для разнообразия на земле. А потом в России настал 1917 год и революция. Там они и нашли свою погибель. Фрейя, чтобы как-то отвлечься от потери родителей, снова поступила в академию. А тут Йоан. Случилась у них любовь. Итак, так остался на юге Эсфира. После выпуска открыл здесь небольшое дело, которое потихоньку выросло в целый бизнес по выращиванию и добыче жемчуга и самоцветов. Все драгоценные камни, которые ты использовал для ее украшений, это камни, добытые семейным бизнесом герцога Нортдайл. А Фрея потом, благодаря накопленному семейному капиталу, смогла осуществить свою мечту открыла пекарню, где все готовилось по ее личным многолетним рецептам. Спустя годы маленькая пекарня стала уже крупной сетью пекарин. Вот такое целеустремленное семейство. «Слушай, Эрик, я все хотел спросить, но лезть к тебе в душу было неудобно. Но думаю, что сейчас уже можно» почему ты не называл имя своей возлюбленной и никому не показывал все эти годы ни фотографий, ни портрета? Ее имя знал только мой брат и позже его супруга. А эти двое умеют хранить секреты. Почему я так поступил? Суеверие, наверное, сделало меня таким. Хоть я и не суеверный, но когда речь идет о моей жене, то тут я становлюсь совсем другим. Есть ведь такая примета, загадывая желание никому о нем не говорить, чтобы оно обязательно сбылось. Все эти годы она оставалась моим самым заветным желанием, и я жил той мыслью, что оно должно когда-то исполниться». «Понимаю», — сказал Мариус, и вместе мы снова замолчали, думая каждый о своем. Первым нарушил молчание я — вновь желая узнать еще что-нибудь о новой жизни моей супруги. «Значит, она учится в Академии магии?» «Да», — ответил Мариус, — «в группе магов воды. А вообще ей все стихии подчиняются, как и Марьянни с Эмилией, в силу их особого магического статуса. Да-да». Я до сих пор прекрасно помню эту шумиху, когда весть о явлении Триумвирата стала разлетаться по всей империи, а потом и за ее пределами. Значит, Ингерт, то есть Герда, состоит в этом Триумвирате? Да, вместе с моей Эмилией и Марианной Ирилейф, племянницей жены Джордано. Вот этого еще не хватало. Вздохнул я в сердцах. Хоть в этой жизни хотелось бы для нее спокойствия. Боюсь повторяться, друг мой, но у высших сил на все свои планы, и нам они неведомы. С момента инициации прошло уже два года, и даже чуть больше. Мы поначалу тоже были обескуражены таким поворотом, но стадию шока уже пережили. Девушки учатся контролировать свою силу, обращаться с ней. С ними занимаются магистры и профессора, приезжающие из дворца. Да и мы, естественно, помогаем по мере сил и возможностей. Понятно, что все мы переживаем, и даже больше скажу. Мне страшно порой думать о том, какое бремя лежит на плечах девушек. Хоть я об этом Эмилии никогда и ни за что не признаюсь, но... Этот день когда-то наступит. Битва с демоном войны неизбежно, но когда она свершится, мы не знаем. Жить постоянно в ожидании и страхе невозможно. Это убивает тебя постепенно изнутри. Что бы там ни маячило на нашем горизонте впереди, мы хотим жить здесь и сейчас. И желательно счастливо. Уверен, это единственно верное решение для всех нас. Хотя между нами, мужчинами, Я еще не раз буду терзаться вопросом, какая судьба ждет мою Эми. Но она об этом не узнает. Она должна видеть мое спокойствие и уверенность в благополучном для нас исходе. — И то правда, — согласился я. — Ты говорил, что у них особая магическая связь с Эленторном. — Это больше, чем магическая связь. Это что-то невероятное. Они никогда не знают, когда Элленторн вновь напомнит о себе. Но каждый раз, стоит этому случиться, мы узнаем что-нибудь крайне любопытное. А видел бы ты их боевую ипостась? Белые глаза, крылья, состоящие из чистой магии стихий. Завораживающе красиво. Совсем недавно выяснилось что эти крылья — наследие крови нефилеров. «Кого?» — переспросил я, пытаясь вспомнить, кто такие нефилеры, и слышал ли я когда-нибудь о них. «Нефилеры», — произнес Мариус немного медленней. «Раса магов, унаследовавших кровь ангелов. Каким образом это могло случиться, история умалчивает». Но я уверен, не обошлось без очередной истории любви, может быть, даже очень драматичной. Куда ж без этого? Оказалось, что Эленторн был не филлером-полукровкой, отец не филлер, а мать Эльфийка. Мама его была достаточно известной в эсфирском обществе, а вот личность отца всегда оставалась тайной. И какой из миров или планет населяют эти потомки ангелов? «Стимарис, планета. Слышал когда-нибудь о такой?» Подумав всего пару секунд, я неуверенно кивнул. «Стимарис — планета с мироустройством в чем-то похожем на викторианскую Англию. Это все, что я слышал, и больше ничего, потому что, по преданиям, это отдаленная и весьма закрытая планета». Однако мысли о моей возлюбленной тут же вытеснили мысли о многочисленных мирах — и ленторне, и Нифилерах. «Я хочу увидеть ее!» — заявил я другу, вскочив с кресла. «Прямо сейчас! Чем быстрее, тем лучше!» «Так, Эрик, остынь!» — попытался Мариус охладить мой пыл. «Завтра в Императорском дворце состоится осенний бал дебютантов — Ты упоминал сегодня, что тебе прислали приглашение из дворца? Наше разноцветное трио, как мы называем наших девчонок, тоже получило приглашение на бал в качестве почетных гостей. Вот и увидишь завтра Герду. И даже сможешь с ней потанцевать. Но хочу тебе напомнить, чтобы ты не раскатывал губу по местным правилам бального этикета. Если девушка не является твоей женой, невестой или избранницей Нетар, ты не можешь танцевать с ней больше трех танцев подряд. — И смотреть потом, как с ней танцуют другие лорды? Ревность обожгла мое нутро. — Угу! — ответил Мариус, сдерживая улыбку. — Придется, дружище, а что поделать? Это в прошлой жизни она была твоей женой. А в этой она, во всяком случае, пока что абсолютно свободная девушка, которую, к тому же, три раза подряд бросали мужчины. И на данный момент она ко всем поползновениям в свою сторону относится крайне настороженно, что, в принципе, неудивительно. — Да. Хорошо, конечно, что у нее ни с кем не сложилось, — рассуждал я вслух. Но, боюсь, если сейчас начать сразу активно ухаживать за ней, то это ее спугнет. Придется все начинать заново. И очень осторожно. Да-да, согласился Мариус. Послышался тихий хлопок, и на прикроватной тумбочке появилось письмо. На Сургуче печать дома Маджо, сообщил Мариус, посмотрев на письмо. Внутри лежало приглашение от Джордана и Лиаль на вечерний музыкальный салон в их усадьбе и коротенькая записка, содержавшая поздравления с новосельем и пожелание поддерживать дальнейшее общение. «Вот и отлично!» — просиял Мариус. «С Гердой ты увидишься уже сегодня на этом вечере. Это даже лучше, чем бал. Будет возможность пообщаться без лишних глаз и ушей, И не ограничивать себя рамками бального этикета. Я вернулся в особняк Мариуса, чтобы забрать своего пса, и наскоро подготовился к вечеру в доме Маджо. Происходящее все еще казалось мне сном, пока я собирался в гости. И сколь великим было мое огорчение, когда на вечере не оказалось герды. Меня ждало разочарование имперских масштабов. Герда должна была появиться на вечере, но ее родители, которые все же приехали, сообщили, что девушка заболела, и, приняв противопростудные зелья, уснула. Обычно смысл этих зелий при начальной стадии простуды заключался в том, что, проспав несколько часов, ты просыпался уже здоровым. Все же магия в сфере медицины и сфера способна творить чудеса. Оставалось надеяться, что девушка сможет посетить бал дебютантов. Будь моя воля, я бы уже соколом летел к дому Герды. Но покидать музыкальный салон столь быстро было бы неуважением к семье Маджио. И мне пришлось остаться. Справедливости ради стоит заметить, что сам вечер прошел замечательно. В теплой компании, где меня так же тепло приняли, и я ни разу не ощутил себя чужим. Скорее наоборот, я словно находился среди давних знакомых. Наверное, сыграло роль то, что с хозяином усадьбы мы были уже знакомы благодаря Мариусу. И все же на душе у меня было неспокойно. Присутствующие несколько раз вспоминали Герду, и каждое упоминание о ней бередило мне душу, отзываясь волнами мягкого, обволакивающего тепла где-то внутри. Мне нравилось, когда о ней говорили, и каждый раз ее вспоминали с любовью, что не могло не радовать меня. Когда я все же покинул вечер, то, обернувшись на улице соколом, полетел к усадьбе Йоанна и Фреи. Пытаться проникнуть на территорию усадьбы бесполезно. Мощная сеть охранных чар покрывала всю ее территорию. Будь я обычной птичкой, то смог бы попасть во двор. Но обычной птичкой я не был, поэтому пришлось довольствоваться наблюдением за заветным окошком, сидя на дереве за оградой. Но и тут меня снова ждало разочарование. Свою возлюбленную в окне я так и не увидел. «Видимо, сегодня не твой день». Вынес Тор свой вердикт, когда я все ему рассказал. «Значит, завтра повезет. Попытался он меня ободрить. Всю ночь я провел в своем кабинете, не смыкая глаз. Спать не хотелось совершенно. Слишком много эмоций разрывали меня на части, терзали, выворачивали наизнанку, и чтобы хоть как-то успокоиться, я достал незавершенную брошь из аметистов для своей жены и принялся за нее с особым усердием. Герда. Надо было слушаться маму, когда она предупреждала, что спарринг на мечах с братом на открытом воздухе и в легкой тунике в конце октября может привести к простуде. У меня, естественно. Свенальду, как оборотню, подобная мелочь не грозит. И теперь, приняв противопростудные зелья вместе с общеукрепляющим, я слушала громкое мурчание своей кошки и вздыхала о прекрасном музыкальном вечере Улиаль с Джордано, который мне пришлось пропустить из-за болезни. Лишь бы до завтрашнего бала выздороветь». Латиара так и не объявилась. Спустя трое суток, после исчезновения, жандармы вскрыли магическую печать на территории усадьбы, оставшиеся ей от родителей. Они погибли на земле в пору Великой Отечественной войны. И с тех пор Латиара жила в родительском доме одна. Ни во дворе, ни в доме стражи порядка не обнаружили ничего подозрительного, что могло бы пролить свет на таинственное исчезновение женщины. Ничего. После той сумасшедшей свадьбы, на которой мы встретились, она прибыла на другую, где ее видели в таком же прекрасном настроении. Что могло случиться? Куда она пропала? Кто-то из гостей той свадьбы ехал вместе с ней домой и видел. Как она входила в калитку родной усадьбы, с того момента больше ее никто не видел. Академия все это время гудела, потрясённая этим событием. Профессора Денвер знали все, и многие адепты ее просто обожали. Мои мысли то и дело возвращались к латиаре, внося горечь в приятные предвкушения бала и скорой свадьбы подруги. Поглаживая бастет, я слушала треск горящих дров в камине и завывание ветра за окном, который ни с того ни сего вдруг поднялся к вечеру. Незаметно меня окутало объятиями сна, навеянного зельями, в котором я вновь оказалась наставшей уже знакомой для меня пристани. В душе моей царило приятное и радостное томление. Я словно чего-то ожидала. «Что сейчас?» Вот-вот должно будет произойти. Свет мой, ты где? Я ищу тебя. Раздался неподалеку знакомый мужской голос. Сердце забилось чаще, и что-то болезненно сладкое тянуло душу. Я здесь! крикнула куда-то в пустоту. Здесь иди ко мне! Пробуждение оказалось таким внезапным, словно меня окатили холодной водой. Рядом сидела Бастет глаза которой в сгустившихся сумерках темной комнаты горели, как два зеленых фонаря на круглой мордочке. «Снова что-то снилось?» — спросила она, внимательно глядя на меня. «Угу, опять это пристань, и меня кто-то искал». «Кто же?» «Не знаю, как всегда не успела увидеть». «Ты, кстати, говорила сейчас во сне?» — сообщила мне моя питомица. «Но вот опять, что со мной происходит в последнее время? Разговоры эти загадочные. А что я говорила?» «Я не поняла», — ответила Бастет. «Это вообще не Сферани. Может быть, эльфийский или рель? Я же знаю его немного». «Не-а, не он», — покачала Бастет головой. «Слушай, а где тот листок, на котором близнецы нацарапали транскрипцию твоих прошлых говорилок?» Открыв ящик, при кроватной тумбочке я достала тот самый листок, сложенный пополам, и начала читать вслух написанные на нем слова. Бастет внимательно меня слушала, слегка наклонив остроухую голову. «Герда!» — воскликнула моя питомица. Это тот самый язык, на котором ты говорила сейчас. Некоторые слова повторяются. Ты говоришь во сне почти одно и то же. Такс, пробубнила я, вставая с кровати и надевая домашнее платье. Это уже становится слишком навязчивой штукой, чтобы это игнорировать или чего-то выжидать. И что мы будем делать? задала мне вопрос Бастед. «В любой непонятной ситуации идем к папе или деду. Раз папы рядом нет, собираемся в Сноугард». Я очерканула записку, в которой сообщила, что сейчас приду, и попросила настроить для меня портал перехода. Сама я еще не освоила науку обращения с пространственной магией. Насколько помню, сегодняшний вечер они с бабушкой планировали провести дома. Ответ появился через десять минут. Дедушка подтвердил, что они с бабушкой сегодня в усадьбе одни и никуда не планируют уходить. К тому времени я уже успела причесаться, убрать волосы в низкий пучок и переодеться в платье с рукавами. Накинула на плечи теплую шаль. В Северной империи в начале ноября снег уже лежал плотным покрывалом. В теле еще ощущалась некоторая слабость, но ломоты и температуры как не бывало. «Бежим скорее в прихожую», — поторопила я свою питомицу. «Дед строит порталы на раз-два». Именно в прихожей у нас, как и у подавляющего большинства жителей Империи, находилась площадка прибытия или отбытия, которую еще называли портальной. По сути, небольшой участок пола — отделанный более темной немаркой плиткой с ковриком для обуви. Золотистое сияние возникло словно из ниоткуда, и затем, превратившись в шар, стало увеличиваться в размерах, пока не стало похожим на овальное окно, через которое виднелся сияющий золотым светом коридор перехода. Мы с Бастет вошли в открытое окно портала, и через три минуты уже стояли в прихожей дедушкиного особняка. «Милая, что же ты раньше не предупредила, что придёшь сегодня в гости?» — всплеснула бабушка руками, едва меня встретив. «Я бы что-нибудь вкусненькое испекла, или попросила бы нашу помощницу приготовить твой любимый рулет из курицы или сливочный суп с креветочками. Но ничего, кое-что у нас все таки имеется после бала». «Кое-чем?» оказался целый стол, заставленный так, словно сейчас дедушка с бабушкой ждут на торжественный обед самого императора с целой свитой. В принципе, так было всегда. Еще никогда мне не удавалось уйти из этого дома голодной. «У тебя что-то случилось, или ты просто в гости зашла?» — спросил у меня дедушка, когда мы все вместе пили чай. Бастет блаженно развалилась на окне глядя на тихо падающий снег. «И то, и другое», — ответила я, нащупывая в кармане тот самый листок. «Тут такое дело. В общем, с недавних пор домашние подмечают, что я разговариваю во сне». «Так это у нас семейное?» — воскликнула бабушка. «Твой дед недавно во сне ругался на своего помощника по финансам. Да еще как ругался! Ого-го, мама, не горюй!» можно смело браться за составление большого матерного словаря. Я не могла не засмеяться. Дело в том, что я разговариваю не на языке эсфирани, а на каком-то мне неизвестном. «А это уже интересно», — промолвил дед. «Не то слово. Знать бы еще, что я говорю. Вот я и пришла, потому что кому, как не вам...» Сотни лет проработавшим со словесностью знать многое о других языках. «Бригитта с Марнемиром недавно записали мою болтовню транскрипцией Эсферани». И я протянула дедушке листок. «Вот-то мне еще два шпиона императорской тайной канцелярии», — пробормотал дед. Вместе с бабушкой они принялись внимательно вчитываться в строчки, торопливо нацарапанные Марнемиром. Не прошло и минуты, как брови бабушки удивленно поползли вверх. Вот так дела! тихо промолвила бабушка, переводя взгляд с меня на листок. Это земной? Шведский, не так ли? спросил у нее дедушка, на что бабушка кивнула. Очень похоже. Теперь уже настал мой черед удивляться, потому что я не знала этого языка. Вот прям не словечко. Из всех земных языков я могла более-менее сносно говорить только по-русски, потому что этот язык, имея русские корни, знает мама». «И ты это, значит, во сне говорила?» — уточнил дедушка. «Угу. Так что я там говорила? Не томите!» Бастет, дергая хвостом от нетерпения, терлась о мои ноги. «Ты повторяешь одни и те же фразы», — поведала мне бабушка. «Найди меня! Приди! Я здесь! Я не вижу тебя, но чувствую! Найди меня! Я здесь! Я здесь! Я здесь! Приди за мной!» На несколько секунд я ощутила ступор. Дед с бабушкой находились в замешательстве, переглядываясь друг с другом. «Герда, а что тебе снится?» — поинтересовалась бабушка, продолжая внимательно за мной наблюдать. Я практически ничего не запоминаю. Только какие-то несвязанные обрывки и все. Единственное, что всегда хорошо помню, это сон, где я стою на пристани, которая находится в заливе, и меня все время там либо ждет кто-то, либо я кого-то жду. Может, покажешь это место? Потянулся ко мне дед, вопросительно поглядывая на мою руку. Коснувшись его ладони, я вновь Вспомнила детали той пристани из сна. «Ну что?» — нетерпеливо промолвила бабушка. «Не знаю, что это за место», — пожал дед плечами. «Чем-то напоминает наши края, окрестности фьорда Лирхолд. Но все же не они. Здесь я каждый камень знаю». «Дай-ка я посмотрю», — попросила бабушка, и я снова показала ей свой сон. И я впервые вижу этот пейзаж. Интересно, почему я говорю во сне именно на шведском? У нас вообще были шведы в роду?» — поинтересовалась я. «Ну, сказать за весь род сложно. Предки твоей бабушки были родом из Норвегии. Я вообще коренной житель Оренхельда в четвертом поколении. Мама твоя родилась на русском севере. Никаких шведов у нас не было, вроде бы», — рассуждал дед. «А там, кто его знает?» «Эх!» — вздохнула я. «Одни вопросы и никаких ответов!» «Милая, ты уверена, что эти сны никак не связаны с вашим триумвиратом?» — спросила у меня бабушка. «Уверена, на все сто процентов!» «Что же это может быть?» — задумчиво пробормотала она. «Думаю, что совсем скоро это выяснится!» — заверила я ее встав из-за стола. «Спасибо вам, мои дорогие, за компанию, но мне пора возвращаться. Завтра бал дебютантов, и мне нужно еще к нему подготовиться и выспаться». «Постарайся не сражать там на повал всех кавалеров сразу», крикнул мне дедушка, когда я вошла в окно портала. «Дай дебютанткам шанс!» Я засмеялась и помахала им с бабушкой на прощание. Вот бы завтрашний бал прошел спокойно, и без приключений, сказала я по пути своей кошке. Просто пообщаться, потанцевать. Ну-ну, надейся и жди, усмехнулась Бастет. Вот и наступил вечер, который с нетерпением и трепетом ожидали все юные дебютанты предстоящего бала. Казалось, что воздух Альтары был насквозь пропитан этим томительным предвкушением. три года назад мы с Марьянной Такие же дебютантки, одетые в непременно светлые платья, как этого требовал этикет, с нескрываемым волнением переступили порог огромного бального зала вместе с сотнями таких же девушек и юношей. Наша Айнель, старшая дочь Свена, дебютировала на балу этим летом. Сегодня мы уже втроем с Эмилией следовали на бал в качестве гостей, лично приглашенных правящей читой. И, честно говоря, ни капельки не волновались. Было только приятное ожидание изысканного вечера в компании подруг. В последнее время мы так погрузились в учебу, тренировки и репетиции в театре, что на выходы в свет прогулки и походы по павильонам времени катастрофически не хватало. Хотелось хоть немного остановиться и выдохнуть. Пока экипаж мучал нас к императорскому дворцу, мы с подругами вновь вспоминали наши видения о Стимарисе. Элен Торн, находясь за гранью мира живых, снова открыл нам завесу тайны. И то, что мы узнали, как всегда, нас потрясло: Знаете, у меня до сих пор голова взрывается от мысли, сколько же раз во мне намешано! рассуждала Эмми. Моя мама. Полукровка от союза нимфы и эльфа, которые тоже являются полукровками. Мой биологический отец — человек. Потом я стала вампиром, а после инициации во мне пробудилось наследие крови нефилеров. Как говорит моя мама, убийца веником не жить. Если бы у каждого моего расового наследия был голос, то дом милости нашей столицы уже приветливо махал бы мне ставнями. «Ой, да ладно тебе!» — хохотнула я. «Если уж Джерану со всеми его странностями Дом Милости до сих пор не помахал ставнями, то нам не помашет и подавно». Переглянувшись, мы рассмеялись. «Кстати, раз уж мы вспомнили нашего славного магистра», — заговорила Марьяна, «насколько я помню, Джеран тоже собирался на сегодняшний бал». «А, ну да», — кивнула я. Он же у нас внес вклад в образование и науку благодаря разработке той самой упрощенной формулы, расчета соотношений двух произвольных элементалей, магии в комбинированных заклинаниях. Фух, аж не верится, что выговорила это без ошибок. А вообще, Джеран, как никто другой, достоин еще одной премии за вклад в зрелищно-приключенческую жизнь столицы. «Я бы сказала, что на этом поприще он трудится так же упорно, как и на преподавательском». Подруги захихикали. Экипаж приближался к величественному замку, который сегодня сиял огнями, и благодаря праздничному декору походил на огромный пряничный дом. «Мариус с Делайлом и Свеном встретят нас у самого входа», сообщила Эмилия, взглянув на экран кристаллофона. «А еще с ними будет Эрик Нордвинд». «Это тот самый друг Мариуса, который пришел с земли?» полюбопытствовала у нее Марьяна. Эмилия кивнула. «А еще он сделал для нас с Мариусом красивейшие обручальные кольца и мою свадебную тиару. Девочки, видели бы вы эту красоту. Я просто в восторге от его работы. Эрик — настоящий мастер своего дела» и мой венец с серьгами на день рождения. Промолвила я, машинально задев пальцем мочку уха с изящной серьгой каплей. «А он симпатичный?» — спросила у меня Марьяна. «Кто?» «Карась в пальто, Эрик этот!» — воскликнула подруга со смехом. «Без понятия. Мы с ним никогда не пересекались». «Он не в твоем вкусе!» — заявила ей Эми. «Эрик такой весь из себя нордический мужчина, а тебе такие никогда не нравились». «Ну да, ты права», — согласилась с ней Мари. «Меня брюнеты больше привлекают». «Угу, брюнеты ее привлекают». «Посмотрите на нее, промолвила я, сдерживая улыбку. В меня полетела маленькая шелковая подушка-думка, которую я тут же схватила на лету и отбила ладонью в сторону Марьяны. Но попала она в Эмилию. В просторном салоне экипажа завязалось маленькое сражение, которое, однако, пришлось свернуть, когда ездовые духи затормозили у парадного входа. Несмотря на то, что я имела все шансы встретиться на этом балу с Иданом и Виелем, настроение мое все равно оставалось приподнятым. В крови бурлила эйфория. Честно говоря, я устала ходить в дурном расположении духа. Устала расстраиваться из-за идиотов. В конце концов, все, что не происходит, все к лучшему. Подошедший к экипажу Лакей открыл нам дверь. К этому времени мы едва успокоились и перестали хохотать. Меня охватило небывалое ликование. Мариус подал руку Эмилии, когда она спускалась. Свен помог нам с Марьяной покинуть экипаж. У самой лестницы нас ожидала компания знакомых лиц: Джеран, магистр Лейсаран ректор нашей академии Джордано и Делайл. Едва покинув экипаж, я ощутила на себе чей-то пристальный взгляд, и это чувство не покидало меня, пока мы шли к лестнице. Посмотрев прямо перед собой, встретила внимательный и острый взор льдистых серо-голубых глаз, обладатель которых был мне совершенно незнаком, хоть и находился рядом с Деллом, и магистром Лейссараном. Сердце вдруг сделало кульбит, а в крови вновь взметнулась волна эйфории. Да что же это со мной такое происходит? Еще никогда я так не реагировал на чей-то взгляд, особенно если это был неизвестный мне мужчина, которого я видела впервые. — Как ты себя чувствуешь? — на ходу спросил меня Свенальд отвлекая от мыслей и странного взгляда незнакомого лорда. «Или мне показалось, что он смотрит на меня как-то странно? Наверное, я преувеличиваю. Вон этот лорд уже говорит что-то Делайлу и на меня не смотрит. Наконец мы подошли к подножию лестницы. — Герда, позволь представить тебе лорда Эрика Нордвинда, — заговорил Мариус, посмотрев на этого самого лорда. «Это его руками были созданы твои украшения, подаренные Свенельдом и Эллин». Вышеупомянутый лорд почтительно склонил голову в приветствии. В ответ я сделала Книксон, внезапно ощутив прилив смущения. «О боги, да что же это со мной сегодня?» «Может, побочка какая от целительных зелей? А потом лорд Нордвинд заговорил, и звук его голоса окончательно выбил из меня весь воздух. Этот комплект очень гармонично вплетается в ваш образ, заметил Эрик, глядя на меня. Сапфиры и изумруды — яркие, активные камни, и в некоторых случаях отвлекают внимание от своей обладательницы. Но это не про вас. Вы смело можете позволить себе любые украшения, и при этом будьте уверены, вы не померкнете на их фоне. Папа и Свен, украдкой переглянувшись, Подмигнули друг другу. Начинается. Эти двое, как всегда в своем репертуаре. Благодарю вас, промолвила я почти что шепотом, стараясь не выдать своего изумления от его слов. Священный союз всему свидетель. Еще никогда мне не приходилось слышать столь изысканных комплиментов. Мне говорили ты красиво или ты обворожительно, но чтобы вот так вы не померкнете на их фоне. Бальный зал в императорском дворце напоминал сегодня опушку осеннего леса. Вместо колонн иллюзорные деревья раскинули свои кроны, с которых срывались иллюзорные листья. Такой же иллюзорный туман стелился по полу. А источниками света служили любимые многими эсферянами в этот праздник фонари из тыкв. Потолок превратили в темные бездонные небо с миллиардами звезд. Среди гостей бала я увидела знакомое лицо. Та самая Гретта Элрод, что мило беседовала со мной на сумасшедшей свадьбе Брианны. Сейчас шла мне навстречу, облачённая в темно бордовые почти черные пышные платья с рукавами. Заметив меня, она приветливо помахала веером. «Прелестные венец и серьги, леди Нордайл. Они невероятно вам идут». — промолвила она, проходя мимо с какой-то неизвестной мне леди. — Лорд Эйвил просто дурак. Я не удержалась от хихиканья. — Благодарю вас, — ответила ей. — Дурак в кубе, — пробормотала Марьяна рядом со мной. — Девушки, не желаете ли перед началом танцев освежиться лимонадом? — спросил у нас Делайл. — Мне, как всегда, с мятой, — попросила я. В ожидании сигнала церемонии к первому вальсу Мы тихо переговаривались с подругами, стоя немного в стороне от нашей большой компании. Мариус как-то упоминал, что у Эрика в день его обращения погибла жена, которую он очень любил. Шепотом, чтобы нас никто не услышал, рассказывала мне Эмилия, прикрывшись веером. И якобы он до сих пор так и не женился и не имеет ни тар, потому что все еще тоскует о своей возлюбленной. А сколько лет назад она погибла? Также шепотом спросила я у подруги. «Что-то около восьмисот», — ответила Эмилия. «Мамочки!» — обронили мы с Марьяной почти в один голос. «Ты посмотри, какой однолюб!» — в полголоса промолвила Мари. «Мне даже жаль его за столь долгоживущее чувство. Мне кажется, что это уже сродни наказанию». В таком случае мне действительно показалось, что Эрик как-то по-особенному на меня смотрел. Скорее всего, ему просто было интересно увидеть свое ювелирное творение в деле. Увидев неподалеку стойку со сладостями, я устремилась к ней, желая попробовать любимый мною макарон с кокосовой прослойкой. «Здравствуй, Герда!» Вздрогнув, я чуть было не поперхнулась. На меня масляным взглядом мартовского кота смотрел мой бывший парень Иден. «И вам не хворать, лорд Дайсер!» Отсолитовав бокалом, я старательно выделила слово «вам». Так мне хотелось подчеркнуть дистанцию между нами, которую я не собиралась сокращать больше никогда. Как на зло рядом не было никого из нашей компании. Тогда он вряд ли осмелился бы подойти. «Ты меня избегаешь, Герда? Или убегаешь от меня?» В груди вспыхнуло раздражение. «А вам хотелось бы наоборот, не так ли? Чтоб я за вами бегала. Только вот с какого перепуга. Извините, но вы не общественный экипаж, не преподаватель в конце семестра, не свежий утренний хлебушек в пекарне и не авторские эклеры со скидкой. Так что шансы ваши равны нулю». «Я знаю, что ты рассталась с Дараном. «Сказано это было таким тоном?» будто он имел в виду не расставание, а мое соучастие в страшном преступлении. «Вот гад! Все вкуси от макарона мне испортил!» «Ну, рассталась и рассталась», — ответила я, стараясь сохранять равнодушно спокойный вид, хотя внутри тихонько тлело раздражение. «Так бывает? Вам ли этого не знать? Только вот я не в курсе событий вашей личной жизни» потому что мне совершенно все равно, что у вас там происходит. Если ваша жизнь настолько скучна, что вы следите за чужой, то мне вас жаль. Вам нужно срочно что-то менять. Я просто хотел пригласить тебя, то есть вас, на первый вальс. Выпалило это чудо, пытаясь взять меня за руку. Кажется, у кого-то случилось всестороннее воспаление наглости или сезонное помутнение рассудка. «А я не собираюсь танцевать с вами, лорд Дайсер», — сказала я тоном, не возражений. «Мы с вами свое уже давно оттанцевали, но...» «Леди Нордайл вообще-то обещала первый вальс мне», — послышался позади меня властный голос, от которого веяло колючим зимним холодом, и этот голос сегодня мне уже довелось слышать. «Не так ли, леди Нордайл? Я ведь верно понял ваши слова?» Обладателем этого низкого голоса с хрипотцой оказался никто иной, как Эрик Нордвинд, так вовремя оказавшийся рядом. Встретив его пронзительный взгляд, я снова ощутила прилив странной эйфории, которая сегодня меня уже посещала. И чего-то еще такого необъяснимого, сладкого и маятного. «Все верно, лорд Нордвинд. Я записала вас в бальную книжку». Мой первый вальс сегодня принадлежит вам. Тогда идемте. Бал начнется с минуты на минуту, произнес Эрик, подавая мне руку и не удостоив Идена даже взглядом. Прошу меня простить за это небольшое самоуправство, негромко промолвил Эрик, слегка наклонившись в мою сторону. Этот жест заставил мое сердце биться еще быстрее. Я знаю, что должен был по-другому пригласить вас на танец, но... Мне показалось, что общество этого юноши вас чрезвычайно тяготит. И я решил, что должен вас спасти, даже если ради этого придется солгать. Благодарю вас, лорд Нордвинд, за вашу проницательность. Ваше появление было очень своевременным, призналась я ему. Но если честно... Он посмотрел на меня, и наши глаза встретились. Я все равно хотел пригласить вас и шел к вам как раз с этой целью. Огромный бальный зал вдруг показался мне тесным и душным. Я не нашлась с ответом и просто ему улыбнулась, обмахиваясь веером. Но делала это не ради кокетства, а потому что мне неожиданно стало жарко. Раздался громкий, усиленный магией голос церемоний местера объявившего первый танец сегодняшнего бала. Остановившись, Эрик поклонился мне и протянул раскрытую ладонь. «Позвольте мне иметь удовольствие танцевать с вами, леди Нордайл». В ответ я улыбнулась ему и молча кивнула. В его взгляде читалось едва скрываемое торжество, и это меня несколько обескураживало. «В чем причина этого торжества? Неужели...» от того, что я согласилась с ним танцевать. Ах, какой же вздор в моей голове! Герда, прекрати! Сделав реверанс, я коснулась пальцами его руки, и от этого жеста внутри меня что-то дрогнуло. В глубине его светлых, как озерная вода, глаз полыхнули ледяные искры, и на миг мне показалось, что его рука, лежавшая выше моей талии, напряжена, словно что-то его беспокоит. В тот момент, когда мы в танце оказались очень близко, я ощутила безумный ритм его сердца, который, казалось, сейчас сойдет с ума. И это от простого вальса, да еще и у вампира. Лорд Нордвинд, все хорошо? Решила я уточнить. Все просто изумительно, леди Нордайл. Я очень и очень долго ждал этого вечера.